научный диагноз Весь март в Петропавловске шла подозрительная возня, какая бывает среди муравьёв, если их потревожат. Муравьи бегают, при встречах ощупывают друг друга усиками, снова разбегаются, весьма деятельные. В условиях бездарнейшей конспирации все недовольные соломиным собирались стол в трактире Плакучего. то на дому у Растрегина, то на квартире Някина. Андрей Петрович отчасти догадывался, о чём сговариваются лучшие люди Камчатки, но выводов для себя делать не стал. Пусть будет как будет, говорил он. Наконец, особыми повестками лучшие люди Камчатского общества были созваны на всенародное вече в помещении уездной больницы. Гостей встречал сам хозяин. Безбожно опухший после запоя, говоря каждому с радушием небывалым: "Прошу, прямо в палату для хроников". Больничный фельдшер, шаркая галошами, обносил гостей чистым спиртом, который он разливал из громадной ведёрной бутыли с этикеткой "Дезинфекция только для закрытых помещений".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 По богачи на стульях, а те, что победнее, с кробостью присели на пустые больничные кровати, затянутые казонными одеялами со штампом "Дар Черногорской королевы больным града Петропавловска на Камчатке". Со стола убрали аптечку. Вместо неё Трушин возложил две монографии немецкого психиатра Крафта Эббинга. Одна была руководством по клинической психиатрии, другая об извращении полового чувства. Благочинный Нафанаил возле дощечки на нас и полистал обе старательно уникая. Но не бельмеса не понял и отложил книги, сказав с душевным надрывом: "А и велика же премудрость Господня". Растигин обратился к Трушину. "Что вы тянуть кота за хвост? Начинай с богом". Трушин поднял над головой два тома.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 Далее Трушин заговорил, что много дней и ночей посвятил изучению этих трудов по психиатрии, дабы на строгой научной основе поставить диагноз душевной невменяемости камчатского начальника. Вы все его знаете. Печально поник он головою. Знаем, знаем, раздались крики. И к фильтчеру, блуждавшему в галошах, потянулись быстро пустеющие стаканы.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 вдействовал Трушин. Уже неоднократно поступали заявления от почтенных граждан, кое просили меня последить за поведением господина Соломина. Вы, надеюсь, уже заметили, что наш начальник, не в пример другим начальникам, выделяется излишней жаждой деятельности. О чём это говорит? О том, что он не в себе, ибо Тут доктор, глянув книгу, «тенденция к неукротимой активности. Тоже есть разновидность безумия, научно говоря, маниакальный синдром». «Чего-чего?» — спросил Нафанаил. «Синдром, ваше преосвященство». «А-а, тогда и все ясно». Ниякин присвистнул в углу палаты для хроников. «А я-то думал, с чего это Соломин?» Босиком Камчатки волчком хороводит. Оказывается, он просто дурак такой, что на одном месте усидеть не может. Опять же обиду имею. Однажды смиренно лежу на улице и никому не мешаю. Вдруг, откуда не возьмись, вылетает соломин в пальто на распашку, и слово доброго не сказав, наклоняется надо мной и плюёт мне в глаз. Вот в этот. Участники научного консилиума Стали приводить другие яркие примеры безумия Соломина, а доктор Трушин, торопливо листая Кравта Эбенга, подводил под них научную основу. Опять же, напомнил Растигин: "Все нормальные начальники, коли ехали ясак драть, так нами не брезгали, а этот от компании воротится, нас и за людей уже не считает". Пепечный маниус грандиоза. объяснил Трушин: когда человек за всё берётся, что другим не по силу, и которые ставит перед собой задачи явно невыполнимые для общества, это грандиоза да дошибло всех окончательно. Диакон Петропавловского собора, перебравший лишку из больничной бутыли, горько заплакал. Доктор Трушин, оставаясь твёзв в ока, ангел обсыпал заговорщиков словно карнавальным конфетти ужасными словами: шизофрения, эгоцентризм, паранойя и прочее. Растигин увлёкся книгой о половых извращениях. "Жаль, что нету картинок", сказал он. Филчер, шаркнув галошами, взболтнул бутылище. "Кому налить? Тут ещё осталось на донышке". Все были уже пьяны, и алкоголь придавал собранию характер дикой безолаберщины. Оличные обиды, подогретые козённым спиртом, виртуозно перемешивались с научными цитатами, вычитываемыми из книг под неутешные рыдания долгогривого диакона. Слово опять получил Някин. Кстати, об этих самых извращениях мимо это у пройти нельзя.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 — вскочил папа Пападаки. — Я о таких ненормальных узах встречал. Помню, был у нас в Таганроге полицмейстер, который на Зельстен не обрастал внимания, но поцему-то обратил внимание на меня. Я тогда зерном торговал. У меня было два корабля на Азовском море, где водится сладкая скумбрия, не суть не хуза комсанской лососины. А скумбрию, если желаете иметь блаженство, сзади так, ближе к делу, поправил его Трушин. Дело было под судное, а самоседцы плецмейстер, обративши на меня своё имперсонное внимание, посадил меня в тюрьму. Но я, поклялся греческий дворянин, баржу с зерном не воровал. Просто был сильный шторм, баржа сама отвязалась от тегонрога и уплыла прямо в Турцию, где турки, не будь дураками, всё зерно продали в рецисские Салоники. Но спросите меня, имел ли я с этой бурей хоть одну копеечку. Против науки не попрёшь, мрачно заявил Растигрин. Даже страшно подумать, какие бывают болезни на свете. Разысьлись в первом часу ночи. Плачущего диакона духовный клир увёл под руки, и улицы ночного города долго оглашали рыдания. Потом кто-то, кажется, неякин, стал кричать: "Ура! Наш берёт!"